Кембрийский взрыв Кембрийский период начался примерно 541 миллион лет назад и продлился примерно 56 миллионов лет. Всегда очень забавно рассказывать в таких масштабах времени, что для нас 56 миллионов лет. Продолжительность человеческой жизни оценивается десятками лет и субъективно для каждого из нас это гигантский период. По меркам истории это не то что миг, это миг от мига в минус десятой степени. Наше сознание не способно по-настоящему осознать длительность тех событий и суммарную древность мира, но мы все же стараемся. Итак, 541 миллион лет назад случился невообразимый по масштабам эволюционный скачок, в результате которого на планете появилось большинство известных групп организмов. Границы между докембрием и кембрием в горных породах отмечается появлением множества окаменелостей до серии невиданных существ. и было решено назвать это кимбрийский взрыв, взрыв разнообразия жизни на Земле. Как так получилось? Почему был такой гигантский взрыв биоразнообразия? Объяснение этому существует масса. На планете, наконец, появилось достаточное количество кислорода, способное поддерживать существование крупных биологических форм. Чем больше вы становитесь, тем сильнее увеличивается ваш объем по отношению к поверхности тела и, соответственно, вам нужно больше кислорода в окружающей среде, чтобы обеспечить им все ткани тела. Более того, повышение концентрации кислорода дает возможность иметь более затратные с точки зрения энергии производства вещества, в частности, коллаген. В общем, кислород – это топливо, на котором в итоге едет машина под названием «тело». Если вы хотите усложнять свои структуры, а вы хотите это делать, если грядут отношения «хищник-жертва», то будьте добры потреблять больше кислорода. В кембрийском периоде его, наконец, стало достаточно. Существуют и биологические объяснения к кембрийскому взрыву. Организмы изобрели удобные кластеры генов, способные контролировать суммарное анатомическое развитие всего тела. Эти гены называются «нохгены» или «гомеозисные гены». и мы о них подробно поговорим в главе, посвященной человеческому телу и его единству с остальным животным миром. Если без особых спойлеров, то эти гены говорят телу, где будут руки, где глаза и где пятая точка, и они есть у всех животных. Гмеозисные гены не вдаются в подробности, какие там будут глаза, какая пятая точка, они просто постулируют, что глаза будут, и делать их надо здесь. Будут ли они фасеточные, камерные или еще какие их не касается. Гены-начальники. Изобретение такого менеджмента, берущего на себя ответственность за базовый каркас тела, на который можно навешивать что угодно, помогло многократно ускорить эволюцию. Еще животные научились синтезировать ферменты, ускоряющие потребление из окружающей среды минеральных солей. Когда вокруг вас плавает материал, это, конечно, здорово, но его еще нужно суметь захватить и ассимилировать. Бурному развитию жизни могло еще способствовать то, что на планете было много незанятых экологических ниш. Биология планеты выходит на экспоненту, дышит полной грудью свежим кислородом, насыщает свои тела карбонатом кальция, растворенным в воде. В этих условиях можно и нужно экспериментировать. Но чтобы эксперимент удался, нужно незанятое тренировочное поле. Таких полей в те времена было предостаточно, и формировались невероятные по нашим сегодняшним представлениям животные структуры. Концепция незанятых ниш в данном случае хорошо объясняет, почему при нынешнем обилии ресурсов жизнь не выдумывает в каждом отдельном случае велосипед заново, а лишь модифицирует базовые готовые формы. Просто нет тренировочного поля для этого. Жизнь пропитала планету, и новичкам с их гениальными изобретениями придется очень непросто, так как нужно конкурировать с уже идеально приспособленными соседями. Тогда же соседей-старожилов не было, включая музыку на полную громкость, никто против слова не скажет. Все молоды и веселятся. При всем при этом мы можем совершать небольшую логическую ошибку. Часто, когда говорят таким близком взрыве, подразумевают, что до тех пор на планете не было таких объемов жизни, а вот теперь они появились. Скорее всего, это было не так. Просто когда весь животный и растительный мир представляет собой мягких существ, вы как представитель этого дивного мира после смерти от себя ничего не оставите. Никакого наследства, даже маломальского скелетика. Потому что у вас его нет. Вы медуза, на 99% состоите из воды, и ваша кончина ознаменуется полным растворением вас же в окружающей среде. Соответственно, любопытные человеки через полмиллиарда лет вас в толще отложений не найдут, а найдут ваших многочисленных племянников, которые после себя что-то оставят. У них будет скелет и его подобие, у вас же его нет. Поэтому мы не можем с абсолютной уверенностью говорить, что в Диакарской фауне плавала пара странных медуз, а с началом Кембрия, Все вдруг очнулись и начали изобретать не весь что. Нет, просто животные начали после себя что-то оставлять. Они изобрели скелет, и теперь мы можем их обнаружить, а их предков нет. Мир Кембрия был воистину прекрасен. Всякий норовил придумать что-то необычное. А Побиния, существо длиной всего в 7 сантиметров с пятью глазами на стебельках, рыскало чем бы поживиться». Собственный рот она разместила на подвижной конструкции типа хобота, увенчав его чем-то наподобие зубов. Структура ее челюсти была похожа на устройство рта чужого из одноименного фильма, но без больших челюстей в виде маленького выдвигающегося рта. Кстати, полноценная конструкция рта чужого есть в природе, в частности, у мурен. Людям в киноиндустрии, в принципе, не нужно придумывать ничего нового. Наша природа настолько хитра на изобретение, что любой способ животного существования, который только можно выдумать на другой планете, уже реализован на нашей, и стоит только поискать получше. карисы в дословном переводе «странные креветки», рододинокариды, что в свою очередь означает «ужасные креветки», активно плавали в поисках жертвы. Их тело было одним из самых крупных в те времена и достигая двух метров в длину, венчалась на конце двумя крупными шипастыми выростами, предназначенными для активного захвата и умершвления добычи. Мощные челюсти могли разгрызть почти любую панцирную живность, недавно претерпевшую линьку, лишь бы она попала под их давление. Плавали они благодаря подвижным лопастям по бокам тела, помогали им веерообразные хвосты. В охоте использовали развитые фасеточные глаза, состоящие как минимум из 16 тысяч независимых гексагальных линз, каждая из которых дает свою отдельную картинку. Если вы решите поплавать в Кембрийском море, будьте аккуратны. Аномалокарис вас не только учует, но и увидит, причем достаточно четко. Таким сложным фасеточным глазам позавидуют многие современные членистоногие. Странное название получил не только аномалокарис. Ученые долго ломали голову над тем, как называть невиданных досяли существ. Одним из таких животных стала крохотная галлюцигения, существо до 3,5 см в длину. Передвигаясь на восьми лапках, они бродили по дну океана в поисках съестного. Защитой от хищников им служили шипы на спине, из-за которых они и получили в итоге свое название. Галлюцигении называются галлюцигениями не просто так. Дело в том, что когда их обнаружили, Мягкие лапки в окаменелостях сохранились плохо, в отличие от шипов. Именно их и приняли за конечности, а слабо видимые лапки ученые окрестили защитной структурой. По мере нахождения все большего количества образцов ученые поняли, что изначально реконструировали животное вверх ногами, ставя шалашиком на спинные шипы, отчего и назвали его галлюцигения, то есть бредовое животное или животное, порожденное бредом. Интересно, а как нас назовут через миллиард лет? Если, конечно, будет кому называть, но поразмышлять об этом интересно. Не стоит думать, что наших предков там не было. Крохотное создание Пикая в какой-то момент решило пройти против мейнстрима. Пока все остальные модники отращивали себе наружный панцирь, она решила сделать его внутри, сформировав хорду. Пикая очень напоминала современных ланцетников и плавала так же, как это делают современные угри. Хорошо выраженную голову на тот момент она еще не приобрела, что не мешало её сантиметровому телу уверенно чувствовать себя в водной среде. На том, что мы называем головой, у нее была пара щупалец и других отростков, связанных с жаберными щелями по бокам тела. Мозгов, как таковых, тоже не было, зато была нервная трубка, проходящая через все тело и позволяющая ему ритмично сокращаться. Сильно усложненная версия нервной трубки сейчас позволяет вам слушать эту книгу и уверенно рассуждать о политике, моде и спорте. Глаза отсутствовали, да и не нужны они, если вы в основном занимаетесь фильтрацией обильного планктона. Глаза в свое время появятся, но будут иметь ключевой дефект, который мы обсудим в главе, посвященной глазам. Мы до сих пор расплачиваемся за такую структуру, как нервная трубка. Если подводить итог, то предок всех современных позвоночных животных был похож на удлиненный листик, медленно плавающий в свое удовольствие и фильтрующий все, что попадает ему в рот. Не жизнь, а сказка. Впрочем, нельзя считать какое-то конкретное хордовое нашим единым предком. Эволюция – это плавный процесс изменения и развития, где нельзя выделить первого. Вы не можете сказать, когда родилось первое хордовое или первое членистоногое, так природа не работает. Разница между родительским организмом и организмом потомка обычно ничтожно мала, но если посмотреть сквозь сотни поколений и сравнить первую особь и последнюю, то различия будут очевидны. В Кембрии хордовые выживали как могли. Трудно соперничать с многочисленными членистоногими, все более фантазирующими на тему, как бы стать еще более странным. Некоторые справлялись, некоторые нет. Одними из победителей гонки на выживание стали хайкоуихтисы, виды вымерших хордовых из группы бесчелюсных, похожие на минок. Их тело напоминало пикае, но с головой, глазами и каким-никаким мозгом. Возможно, они были гермафродитами и откладывали яйца, претерпевая в своем развитии стадию личинки. Кожа была покрыта слизью, что делает их наряду с другими признаками главными кандидатами на предков современных минок и миксин. По поводу дальнейшего появления позвоночных существуют две ключевые концепции. Первая из них утверждает, что изначально было три группы хордовых. Одна из них вела прикрепленный к морскому дну образ жизни и впоследствии дала начало современным оболочникам. Оболочники – странные создания, представляющие собой прикрепленный к дну мешок для фильтрации воды, но их стадия личинки имеет хорду и активно передвигается. Группа роющих хордовых дала начало бесчерепным, от которых до нас дошли ланцетники. Они мирно висят в толще воды и фильтруют планктон. Те же, кто активно плавал, в совершенстве овладели этим навыком, обзавелись скелетом и превратились в первых рыб. Вторая ключевая концепция предполагает, что не было таких активно плавающих хордовых, как отдельной группы. Мы все есть сильно изменившиеся личинки тех самых оболочников. Подобное явление развития из промежуточного личиночного состояния называют неотенией. Возможно, одна из личинок первых оболочников решила не прикрепляться к морскому дну, переваривать собственные мозги и хорду, и потом сидеть как пассивный фильтратор, а приняла решение остаться в вечном детстве. Она продолжила плавать, размножаться и дала все то разнообразие позвоночных, что стало доминировать на планете в ближайшие полмиллиарда лет. Судьбоносное решение. В любом случае, как было на самом деле, мы не знаем и доподлинно не узнаем. Для этого пришлось бы отправиться в прошлое и увидеть все собственными глазами. Но на гипотезу, что мы все есть агоистичные личинки древних мешков-фильтраторов, многое указывает. Вот это поворот, не правда ли? Не будем долго вдаваться в подробности того удивительного периода, все таки это не цель данной книги. Основная ее задача – показать, насколько мир удивителен, и был он таким задолго до появления человека и будет после, независимо от нашего к этому отношения. Мы, конечно, можем попытаться повлиять на его развитие, но поверьте, он пережил уже столько, сколько нам и не снилось. Говоря об истории, мы часто подразумеваем человеческую историю, однако в контексте мироздания, да даже нашей планеты, она не занимает и процента от общего времени. Один только кембрийский период, где жизнь бурлила, видоизменялась, вымирала и возрождалась вновь в еще более странном своем проявлении, продлился 56 миллионов лет. Как мы увидим дальше, это тоже не слишком много. Впереди планету ждет еще долгий путь, пока какие-то существа на ее поверхности не смогут осознать все то, что на ее поверхности происходило. Почему они это сделали? Потому что им интересно. и у них оказалась воля на это. В конечном счете, лишь воля к познанию насытит их жизнь радостью. Если вы занимаетесь чем-то, что вам абсолютно неинтересно, вы умираете. Вы можете продолжать есть, пить, выходить из дома, и это будет критерием биологической жизни, но не жизни в самом прекрасном ее проявлении – в любопытстве. Любопытство не обязательно должно быть направлено на науку или искусство. Нет, это та энергия, что светит ослепительным огнем в симпатичных узконосых приматах, назвавших самих себя людьми. У вас заложена такая мощь, что и не снилось ни одному живому существу, и это мощь бесконечного познания. В конечном счете мы понимаем, что наше рождение в рамках истории, во-первых, случайность, а во-вторых, не имеет заложенного смысла. И это, черт возьми, наполняет нашу жизнь еще большей радостью существования. Спустя сотни миллионов лет эволюции, крохотный хордовый червячок научился писать, читать и делать селфи. Выдумал себе всяких объяснений и начал считать себя тем, ради кого этот мир и создавался. В процессе бесконечных выдумок он все больше утяжелял и усложнял смысл собственного бытия, пока не решил посмотреть на мир таким, какой он есть. И оказалось, что есть и другой путь, другой стиль жизни — Осознать, что ему выпал шанс насладиться радостью своего существования, и это позволяет ему сделать его же собственные мозги, время и окружение. И пусть смысл в этом существовании ноль, но горит пламя в его груди, пламя любопытства. Все-таки он — это вселенная, осознавшая сама себя.